Глава тридцать Убежище. «Всё готово». Император посмотрел на вычерченный магический круг посреди комнаты. Уриэль за его спиной молчаливо осматривался вокруг. «Да, господин, благодаря помощи представителей золотого мира мы завершили порабощение сущности когорты и подготовили ритуал по вашим чертежам», ответила ему светловолосая девушка. «Опора мира из свиты бывшего аудитора». «Все готово к его началу». За ее спиной немой фигурой застыл теневой крысолов, с которым, наконец, закончили заниматься, и теперь он был полностью покорен воле императора, став, по сути, лучшим из возможных исполнителей. «Отлично», — кивнул император, подходя к магическому кругу и осматривая его. Это был лишь верхний слой. Этажом ниже располагался следующий слой, чуть больше, еще ниже следующий, тоже побольше, и так до самого низа. В подвалах дворца императора был нарисован самый крупный магический круг колоссальных размеров. В результате получалась пирамида силы, с основанием внутри которого находились имеющиеся сейчас у императора камни основания шпиля. Плетения, полученные от директората Золотого Мира, а также их помощь при создании заклинаний печатей, оказались тем недостающим кирпичиком, что мешал императору закончить. Теперь оставалось сделать последний шаг. Он повернулся к Уриилу. «Брат, насколько хорошо ты сейчас чувствуешь Гавриила?» «Не так хорошо, как хотелось бы», — ответил тот. «Как я уже говорил, он совершенно точно где-то в фиолетовом мире, как я понимаю. Но вот конкретное место ощутить у меня пока не получается. Мне все еще не хватает сил». «Думаю, нет смысла мучить себя дальше. Тем более у нас на это уже нет времени». Отправишься в фиолетовый мир с моими людьми. Не смотри на меня так, я понимаю, что сейчас ты слаб. Но я должен остаться здесь и контролировать пирамиду. Скоро она начнет собирать тени, и удержать ее смогу только я. Пойдешь с сильнейшими моими людьми. Во что бы то ни стало, мы должны вытащить Гавриила. Ты это и сам понимаешь. В этот момент удар сотряс дворец, заставив с высокого потолка здания посыпаться пыль. Император замер, прислушиваясь к себе. Благодаря его силе дворцу ничего не угрожало, но сам характер неизвестной силы казался ему странно знакомым. Подойдя к окну, он выглянул из него, сразу заметив поднимающийся над одним из районов города купол золотистого сияния. «Тяжелый заряд метателя трибунала?» Удивленно подумал он, всматриваясь в яростный магический купол, разрастающийся с каждой секундой. «Откуда здесь оружие элитных отрядов инициативы?» Император прислушался к своим ощущениям. Это странно. Он ощущал какое-то смутное беспокойство, и это беспокойство казалось ему знакомым. «Что-то случилось, брат?» За спиной появился Уриил, глядя на разрастающийся купол магической атаки, но, очевидно, не понял, что это такое. «Нет», — нахмурившись, ответил ему тот. «Все в порядке просто». В этот момент он фокусировался на чем-то лишь только одному ему видимым — Что-то было не так. На хмуром лице императора появилась тень сильного беспокойства. Кто-то или что-то появилось в городе, и он не понимал, почему из-за этого его естество сковывало отвратительное предчувствие. Дворец вновь содрогнулся от удара, на этот раз нанесенного скульптором реальности. Сейчас Михаил, находясь в слабом теле императора, мог лишь защищаться, но очень скоро все изменится, когда пирамида заработает должным образом. И все же, почему ему сейчас было так неспокойно? Словно он упускал что-то очень важное. Глава клана Защитной чаши с советниками и сильнейшими стражами стоял на аэродроме Белых Драконов, неподалеку от сотен конвертопланов, которые запускали свои двигатели. «Погодите, вы сказали столица? Там же сейчас ад!» Он повернулся к старшему распорядителю полетов, отвечающему за координацию между старшими кланами. «И что с того?» — отстранённо спросил тот, делая записи ручки в планшете. «Сейчас везде, ад. В столице нашим силам больше всего нужно подкрепление. На месте вас встретит девятый старейшина. Ему и задавайте вопросы». Глава защитной чаши договорился со старейшинами, и его приняли под крыло великого клана драконов. И вот к чему это привело. Большая часть его стражей сейчас сражалась во всех уголках мира. От былой силы старшего клана осталось лишь одно название — Разве он хотел этого для своего клана? Раздражение вырвалось из него вместе с магической силой. Первый и второй старейшины за его спиной также не могли сдержать себя от накатывающей ярости. За какие-то несколько суток они потеряли практически всё. «Вы посылаете моих людей на убой! Я хочу поговорить с первым старейшиной!» — рявкнул на распорядителя глава. Распорядитель замер. Ручка остановилась словно на полпути. Подняв взгляд на главу и старейшин, он внезапно преобразился, будто став выше. Яростная аура мага шестой ступени закрутилась вокруг него. «Твоих людей? На убой?» — спокойно спросил он, и в ту же секунду глава почувствовал, как что-то сжимает его горло. Захрипев, он рухнул на пол всеми силами, пытаясь вдохнуть воздух. «Вы все отправляетесь в столицу. Это приказ самого белого дракона, который, к слову, также участвует в сражении». Стражи Белых Драконов и других великих кланов гибнут каждую минуту, а вы тут трясетесь над своей жизнью. Если Император победит, кланов больше не будет. Даже таким тупым людям, как вы, это уже должно быть понятно. Вам все ясно, глава?» Последнее слово распорядителя было сказано с явной издевкой. «Да, понятно», — прохрипел тот, пытаясь отдышаться. «Вот и замечательно». А теперь экипируйтесь и садитесь на конвертопланы. Скоро вам предстоит поездка в ад». Распорядитель уже не смотрел на валяющегося у его ног главу защитные чаши и советников, пытающихся помочь ему. Я прислушался к своим ощущениям. Ничего вроде бы не болело. Комплекс поддержки сделал свое дело, защитив и оградив. Да и заряды метателя комплекса оказались невероятно действенным средством. После моего эффектного полёта через дыру в двери и появления в главном холле гильдии прошло не больше минуты, но я уже успел разрушить большую часть мебели здесь. «Насколько там всё плохо?» — спросил я у тигра, кивнув в сторону дыры и поднимаясь на ноги. Вокруг меня валялась переломанная мебель, большую часть которой разнёс я сам, вламываясь в зал гильдии на полной скорости. «Ну, ты выжег почти целый квартал этой штукой», — хмыкнул в ответ тот. Там даже изнанка оказалась выжжена. Удар пришелся почти по всем верхним слоям. Мне удалось спрятаться лишь чудом, а так не было бы сейчас меня здесь. Снаряд метателя, заревающий не только реальный мир, но и все верхние слои изнанки? Я мысленно повторил за тигром. Получается, этой штукой можно убить даже сильнейших тварей из Черного мира? С некоторой долей вероятности или серьезно ранить, носитель, подтвердил мои мысли седьмой. Данный заряд не является универсальным средством подавления сущностей изнанки. Те же представители, как Гурты, способны выдержать удары ни одного и даже не двух подобных снарядов. Пока слушал конструкт, аккуратно выглянул в проделанную кем-то прямо в бетонной плите, закрывающей вход дыру. Золотое магическое пламя начинало понемногу опадать, но его жар все еще опалял. По крайней мере, об этом меня предупредили тут же взвывшие сигналы системы поддержки боевой брони. «Кстати, о ней!» Восстановление повреждённой руки уже практически завершилось, я мог ей нормально пользоваться и даже использовать локтевой клинок, а вот с метателем пришлось попрощаться. Седьмой сказал, что повреждения слишком серьёзны, чтобы починить его в полевых условиях. Жаль, но тут уже ничего не поделать. Хорошо, хоть заряды к нему не пострадали, и у меня ещё остался один выстрел особо сильного заряда. Это здание защищено очень сильным магическим барьером, Возле меня появился белый тигр. «Даже это магическое пламя пропускает и умудряется выдерживать настоящий шквал ударов». «Да, и надеюсь, она так же хорошо держит ментальные атаки», — кивнул я. «Где-то здесь находится Алиса. Как у тебя с чутьём? Сможешь понять, где она?» «Нет. Кроме того, что она совершенно точно где-то поблизости, я не могу сказать пока ничего более определённого. Дай мне немного времени». «Нет проблем» я направился в сторону двери, ведущей во внутренние помещения гильдии. Просто обыщем здесь всё. Итак, если бы мы прятались от идущих на улице боёв здесь, куда бы пошли первым делом? В убежище, — тут же предположил Тигр. Это было бы самое логичное. Верно. Потому проверим его первым делом. Вот только сделать всё быстро у нас не получилось. Прежде всего выяснилось, что я в комплексе поддержки боевой брони просто не прохожу в большинство дверей. Конечно, можно было бы просто разрушать косяки и двери, расширяя проходы, но зачем эти лишние трудности и трата времени? Да и шума это делало слишком уж много. Поэтому я принял решение снять систему поддержки в одном из соседних с центральным холлом гильдии помещений. Сейчас мне хватало и легкой боевой брони. Да и одинокий, находясь в изолированном контейнере, был сильно расстроен фактом своего вынужденного безделья. Саму систему никто, кроме меня, все равно использовать бы не смог. Она защищала сама себя, поэтому в ее сохранности я был уверен. Извлекать из ножен одинокого я посчитал лишним. Просто взял его за ножны и двинулся по длинным коридорам здания гильдии, которая оказалась куда больше всех тех, что я встречал ранее. «Конечно, больше», — ворчливым тоном сказал Тигр. «Это головной офис гильдии. Он в несколько раз больше любого отделения. Пошли уже!» Мы заглядывали в некоторые пустующие помещения по дороге до убежища, когда Ишкафель что-то чувствовал. Но ничего, кроме тьмы и тишины, там не находили. Тигр говорил, что это отзвуки изнанки и теней в ней давали какие-то фантомные иллюзии, из-за чего он перестал нормально ощущать окружение. А позже уже седьмой огорошил меня новостью, что вновь потерял контакт со связью единства. Наш мир и, похоже, все соцветие стремительно разрушались в резонансе. «Так», Судя по всему, мы здесь не первые». Я остановился перед дверью, за которой должен был находиться лестничный спуск к убежищу под зданием гильдии. Вот только основательная дверь была снесена кем-то с петель и валялась на лестничной площадке, покорёженной грудой. «Это Алиса», — сказал тигр, осматривая дверь. «Тут использовали мощь стихийного божества». «Значит, мы на верном пути», — кивнул я. «Спускаемся». Стоило мне шагнуть в темноту лестницы, как боевая броня мгновенно переключилась в режим ночного видения, подсвечивая цели, находящиеся в поле внимания. Это не так удобно, как в той же системе поддержки, но тоже неплохо. Особенно на фоне тех разборок, которыми располагал мой родной мир. Спускаться пришлось довольно глубоко. То и дело, здание сотрясалось от ударов, но без каких-либо проблем выдерживало. Судя по всему, мое недавнее использование сильнейшего заряда метателя лишь на некоторое время остановило бои в этом районе. Что же касается неизвестного ментального воздействия, захлестнувшего эту часть столицы, то у меня было впечатление, что оно даже усилилась, перейдя на уровень выше. Но из-за того, что я с каждым лестничным пролётом спускался ниже, понять это становилось всё сложнее. Здание гильдии было хорошо защищено. «А вот и вход в убежище», Сказал Белый Тигр, когда мы, наконец, оказались перед массивной раздвижной дверью. «Смотри, Ян!» Дверь была вскрыта всё тем же пламенем. Точно какой-то невероятно мощной горелкой часть одной из створок была спилена и валялась неподалёку. По самым грубым прикидкам, тут было больше метра магически укреплённой стали. Сломать такое мог далеко не каждый. Я, если честно, даже сильно сомневался, что сам могу это сделать. Но раз часть двери вскрыта, то... Я обратился к своей магической силе, использовав ощущение земли. Здесь, под землёй, эта способность должна была работать куда лучше, чем в здании гильдии на поверхности. И действительно, я сразу же почувствовал множество людей, находящихся сейчас внутри убежища. Персонал здания, не эвакуированный вместе с наёмниками во дворец императора, очевидно решил укрыться здесь. Вот только почему я отчётливо ощущаю ауру смерти? Одинокий с лёгким шелестом вышел из ножен и «Ишкафель», — сказал я тигру, но тут уже и без слов всё понял, нырнув в вырезанный в дверях проход. «Ну, прямо ностальгия!» Сразу вспомнилось, как мы с Белым Тигром прочесывали подобные руины алого мира в поисках безделушек умершей цивилизации. Да уж, такая себе ностальгия. Внутренние помещения и убежища практически ничем не отличались от того, что я видел наверху. По крайней мере, вначале шли исключительно залы практик и совещаний, а также рабочие офисы. Но стоило чуть углубиться, как всё поменялось. Почти весь персонал, судя по ощущению земли, собрался в каком-то большом помещении. Столовая или актовый зал? — Иоанн, эти люди, что-то с ними не так. — возле меня появился тигр. — Они просто стоят на месте и смотрят в одну точку. Не двигаются, не говорят. — Это признак сильного ментального удара, носитель. Тут же подал голос седьмой. «Думаю, они подчинены неизвестным разумам». «Значит, здание гильдии не так уж хорошо защищает от ментальных атак?» «Проклятие!» — не удержался и мысленно выругался я. Приостановив шаг, прислушался к ощущению земли. Кое-кто из людей все-таки двигался. И, судя по тому, что я чувствовал, эта группа людей сейчас находилась в другой части убежища. Возможно, это Алиса с Юлией?»